Глава десятая. Через день друзья отправились побаловать тела в новой сауне. Отказывалась поначалу только Вика. Но Кате удалось убедить ее. сидя дома, она никому лучше не сделает. Мол, Глеб, благодаря деньгам и личной харизме, подрядил волонтеров на новый виток поисков. Вика об этом прекрасно знала, переговоры велись из ее кухни. Никуда он лично не ездил, как было сказано Кате. Она не хотела идти вовсе не потому, что считалась ей неприличным после потери мужа. Ее разрывали противоречивые чувства. Больше двадцати лет назад она мечтала быть рядом с Глебом. Его предложение, когда Данька был маленьким, вообще не считается. Сейчас они стали близки, как никогда. То есть проводили вместе достаточно много времени, часто разговаривали по душам, делясь сокровенным. Не всегда, правда, она чувствовала себя понятой. В любом случае с ним проще, чем с Назаром. С Глебом они говорят на одном языке, на языке материальном. А связь она и сама не готова пока афишировать. Он не заговаривал о разводе, а она пока еще соломенная вдова. Надо просто подождать. В будущем у них обязательно появится масса возможностей все основательно обдумать и найти лучшее решение. Они достаточно молоды. «Впереди уйма времени». В конце концов она сделала вид, что поддалась на Катина уговоры, будучи точно уверенной, не она сегодня займет внимание друзей. И не только потому, что им надоело скорбеть по-неизвестному. Аллочка, желающая показать, какую сауну отгрохали благодаря ее мастерски налаженным контактам, стремилась угодить каждому. Кроме того, Ильзат обещал царскую скидку. Но Вика подозревала, что дело не только в этом. Алочка сообщит о своем положении непременно при всех. Она думает, Кирилл так скорее сделает ей предложение. Вики все равно до чужого счастья ей просто хочется немного передохнуть, а одобрение друзей релакс вдвойне приятнее. Кирилл все-таки захватил бутылку хеноси. Катя запарила шиповник. Пока болтали, Алочка нарезала тонкими ломтиками яблоко, грушу и грейпфрут водрузив сверху колоритную кисть с огромными шарообразными виноградинами. мед и тарелки с нарезанным сыром поставили на оба конца стола, чтобы не тянуться. Говорили мало, в основном на нейтральные темы. Парились по очереди. Глеб с Кириллом, Вика с Алочкой, Катя с больной ногой освободили целую лавку, обложив подушками. «Глеб, ну классно же наша мозаика в бассейне смотрится, согласись!» Искала одобрение Алочка. — Соглашусь, — ответила вместо него Вика. — Сейчас чай допью и пойду на второй заход. — Я с тобой, — воодушевилась Алочка. А мы париться. Глеб поднялся. Кирилл поплелся следом, как будто его заставляли. Глеб сразу же надел войлочный колпак с алой Звездой и заполз на верхнюю полку. Кирилл присел внизу. — Плескани, пожалуйста, еще водички, — попросил Глеб. Кирилл послушно полил из ковшика раскаленные камни, и завис, наблюдая за паром. «Был водой, теперь летаю, и туман напоминаю», — прошептал он. «Ты вот это сейчас зачем сказал?» В голове вертелось. Они часто вертятся. Его загадки. Прямо беда. Тьфу ты, Отдохнули, называется. В отделе тоже заметили. Думаешь, если девчонки молчат, не вспоминают? Назар теперь с нами навсегда. Кирюх, ну чего ты нагнетаешь? «Конечно, мы его не забудем. Мы же росли вместе, всю жизнь, как братья. Катька из дома эзотерический салон устроила. Все благовониями защищается. И ты вот еще...» «В каком смысле защищается? От кого?» «Если перевести на человеческий, типа, я всегда теперь буду пить кислый кофе, а ты развлекать народ стишками. Это в лучшем случае». «Забей. Давай просто попаримся». Кирилл откинулся на бортик верхней лавки и закрыл глаза но неожиданно выступившие складки на лбу кричали о жестком внутреннем конфликте. Когда мужчины вернулись, за столом оставалась одна Катя. «Девчонки все еще плещутся?» — поинтересовался Глеб. «Да уж, нечестно. Вы все балуете свое тело, а я сижу тут как дура». «А ты сиди как умная!» — улыбнулся Глеб. «Не расстраивайся, Катюха. Хочешь, мы тебя в парилку отнесем?» — предложил Кирилл. «Не хочу, там жарко». «Давай тогда кинем в бассейн. Очень смешно». Просто одно и жутко. Мне показалось, за спиной скрипнула дверь, а потом кто-то дотронулся до моего плеча. — А в чай ты что добавляла? — Шиповник! Ты мне не веришь, да? Вчера утром я проснулась от прикосновения. Так страшно стало, я даже закричала. Прибежала Ирка и сказала, ты ушел на работу. — Работа, работа, — начал Кирилл. — Вот только не надо, пожалуйста! — Что за шум, а драки нет? В комнату вошла Вика в махровом халате с телефоном в руках. «Ты что, с телефоном купалась?» — удивился Глеб. С Данькой в холле разговаривала. «А Алочка где?» — поинтересовался Кирилл. «Я думала, здесь. А мы думали, с тобой. Я же проходила мимо бассейна. Там никого нет. Сейчас еще гляну». Она вышла. Кирилл заглянул в туалет. «Нет там никого. В холл она тоже не проходила. Я же там сидела». «Администратор где?» Спросила, не нужно ли нам чего, и вышла на улицу. До сих пор, кажется, на лавке по телефону болтает а должна нас обслуживать». Глеб направился к выходу. Кирилл заглянул в другие комнаты отдыха. «Из дверей она не выходила, точно!» Влетела в комнату администратор. «Ищите внутри!» «Проверьте, пожалуйста, служебное помещение!» Кирилл заметно нервничал. «Я с вами!» «Тихо!» Вика подняла вверх указательный палец. «Слышите, вызов идет!» «Правда, очень тихо!» «Ой, извините, это я на Аллочко на сумку села!» Катя вытащила из-под подушки маленькую белую сумочку. — Вещи в раздевалке! — доложила Вика. — Без сумочки и без одежды она... — Мама! — вопль администраторша сорвался на хрип. — Господи, что случилось? Где вы? — дернулась Вика. Кирилл первым вылетел из комнаты. Администратор молча указывала пальцем в бассейн. Справа от лестницы на дне лежала Алочка. Сноп рыжих волос тянулся вверх. Кирилл нырнул, чуть не убившись в мелком бассейне. — Господи, спаси и сохрани! — шептала привалившаяся к стене Катя. — Она плохо плавала! — в полголоса ответила Вика. — Где плавала? — каркнул Глеб, наблюдающий за Кириллом, который почему-то не мог вытолкнуть тело на поверхность. Тут глубина метр семьдесят! — Но она же не должна быть на дне, да? — удивилась Вика. — Почему она не всплывает? — Спустите воду! — выдохнул вынырнувший Кирилл. Администратор выбежала в холл. «И полицию вызовите!» — крикнул ей вдогонку Глеб, рванувший в раздевалку за телефоном. Вызвав Ильзата, он вернулся к бассейну. Кирилл уже поднял тело на поверхность заметно убавившейся воды. «Глеб, попробуй вытащить!» Не удержав скользкое тело, Глеб сам свалился в воду прямо на алочку. Не успевшего отскочить Кирилла, опять шмякнули одно. Вода спустилась на треть. «Надо, чтобы кто-то снизу придержал!» «Мы вдвоем вытянем». Глеб посмотрел на Вику. «Ни за что!» «Господи!» Выдохнула Катя и всхлипнула. «Полицию я вызвала», — вернулась администратор. «А ничего, что вы ее трогаете?» «Ничего, ей уже все равно», — не подумав, брякнул Глеб. Кирилл стоял в заметно убывающей воде, обнимая скользкое тело. «А зачем ты с нее трусы снял?» — удивилась Вика. «Не смог завязки отцепить». Первым прилетел Эльзат. «Как же так, ребятки, не доглядели? Теперь меня закроют!» «Не причитай! Помоги лучше вытащить!» Ильзат скрутил большой белую простынь, который Алочка перед купанием кинула на бортик. Кирилл пропустил толстый жгут под ее руками, концы подал наверх. Глеб с Ильзатом вытянули хрупкое тело и положили рядом с бассейном, пялись на совсем уже голую Алочку. Кирилл положил ладони ей на грудь крестом и надавил, потом накрыл ее рот своим, пытаясь вдохнуть жизнь в неподвижное тело. Вика расправила мокрую ткань и прикрыла нижнюю часть Аллочки. Кирилл снова надавил на нее всем телом. Внутри что-то хрустнуло. Глеб оттащил икающего Кирилла. Вика укрыла утопленницу с головой и села на пол рядом с рыдающей Катей. К приезду полиции мужчины расположились в директорском кабинете, собираясь смотреть записи с камер. Ильзат отмотал до места, когда Вика и Алочка плескались в бассейне. Потом обе вышли. Когда Вика скрылась из кадра, Алочка вернулась обратно и зависла, держась руками за поручни. Полторы минуты она медитировала, потом нырнула. И почему-то не всплыла, а сгруппировалась на дне. «Она никогда не ныряла!» — вскрикнул Кирилл. «Она вообще очень плохо плавала!» «Но ты же видишь, ее никто не толкал!» Глеб начинал нервничать. «Да я ничего такого не имел в виду!» Ильзат вернул картинку в режим реального времени. «Ой, Иваныч трубу осматривает! Я тоже хочу это видеть!» Кирилл вылетел из кабинета. Он опустился на корточки рядом с криминалистом, фотографирующим повисшие на трубе купальные трусики Алочки. Потом слегка потянул. Зацепились, зараза. И за что, интересно? Он опять включил камеру на телефоне. «Кир, подними, пожалуйста. Вот так держи!» Они не узлом завязан, видишь?» Кирилл видел. Разноцветные шнурки, декорирующие плавки, узлом завязаны за спрятанное под трубой небольшое кольцо. «Ты же понимаешь, она не могла сама себя привязать!» заорал Кирилл.